ЭПИЛОГ Через несколько дней Плющ и Маркин, вышедшие из больницы, явились ко мне домой. Не скажу, чтоб встреча была очень радостной. От всего пережитого, этих нескольких трупов, хоть и не по моей вине, у меня случилась небольшая депрессия. Я курила, пила кофе с коньяком и смотрела по Видику все подряд. Мужики сильно оживились, когда открыли врученный им дипломат и увидели там пачки долларов. Они чуть целовать меня не бросились, но я остудила их пыл ледяным взглядом. После чего Плющ деловито отсчитал мне оговоренную десятую часть общей суммы. Это оказалось семнадцать с половиной тысяч долларов. И они, рассыпаясь в благодарностях, удалились. Я... Посмотрела на пачки денег, лежащие на журнальном столике, и подумала. Куплю себе восьмерку, как у Сережи Уткина, и поеду на ней кататься по стране, приключений искать. Что-то мне здесь совсем тоскливо стало в последнее время.